Глава шестьдесят Дневник. «Какая красота!» — потрясённо выдохнула я, рассматривая сокровища, подаренные мне прежней хозяйкой Реверсайда. Изящное колье, серьги, браслеты, заколки, кольца, чего только не было в этой большой красной шкатулке. Как же я была благодарна госпоже Артее, чудо, не женщина. Мой ангел. «Даже не зная лично, она сделала для меня столько добра. Жаль, что нет времени всё это внимательно рассмотреть», — отметил Майк. «Ничего, займёмся этим сразу, как только вернёмся», — ответила я. «Может, наденешь что-нибудь из этих украшений прямо сейчас?» — предложил Энди. «А можно?» — с сомнением посмотрела я на него. «Не придётся ли мне доказывать, что они мои?» «Уверен, госпожа Артея об этом позаботилась», — заверил меня Майк. «Вот, давай проверим». Он протянул мне золотое кольцо, украшенное бриллиантами и рубином. «Приложи этот перстень к своему реналу и дай команду «Идентификация».» Я так и сделала. ренал отозвался незамедлительно. «Перстень сагнория из звёздной системы релайния. Тип металла — эварийское золото. Покрытие — радирование. Один рубин — 22 бриллианта. Примерная стоимость — 5 миллионов тайров». Согласно завещанию номер 3 205 от госпожи Элеоноры Артеи, право владения перстнем перешло к новой хозяйке Риверсайда — госпоже Полине Князевой. Вот и ответ. Майк расплылся в довольной улыбке. «Этот перстень не подойдёт к твоему наряду», — изрёк Даниэль. «Вот, лучше это». Он нацепил мне на правую руку изысканный серебристый браслет, который скрыл от любопытных глаз мою татуировку истинной пары. «Отлично», — одобрил Тэй. «Полина, смотри, тут записная книжка госпожи Артеи», окликнул меня Тим, кивая на небольшой столик. Там и правда лежала толстая потрёпанная тетрадь в твёрдом переплёте. На обложке — цветы в нежных пастельных тонах и имя Элеонора. «Её дневник!» — обрадовалась я возможности узнать об этой удивительной женщине побольше. «Может, ну его, этот праздник? Мне хотелось поскорее погрузиться в чтение». «Дневник подождёт, а Виола? Нет», — мудро отметил Даниэль. «Ну, почему ты всегда прав?» — тяжело вздохнула я. Дан призадумался. «Не отвечай», — похлопала я его по плечу. «Прошу вас, моя госпожа». Тей галантно протянул мне руку и повёл на выход. До поместья Этери мы добрались за полчаса. В карете мне компанию составили Тей, Даниэль, Энди и Майк, и ещё 30 человек сопровождали нас на лошадях и повозках. К счастью, доехали без происшествий. Вдоль дороги перед большими воротами уже стояло несколько десятков пустых карет. Кажется, из всех гостей я явилась последней. «А вот и наша долгожданная гостья!» — кинулась ко мне Виола, и я со своей свитой вошла в её владение. Тей держал меня под руку справа, Даниэль шёл слева, а Майк и Энди — сзади. Остальные мои охранники остались снаружи. Тей ещё в дороге заверил меня, что все наши люди сытно покормлены и спокойно выдержат многочасовое ожидание. Госпожа Этери, поприветствовала я её, пока хозяйка поместья демонстративно заключала меня в радушное объятие. Выглядела она великолепно. Высоко поднятые золотистые локоны были забраны бриллиантовыми заколками. Шею украшало массивное золотое колье, а стройный стан был облачён в красное атласное платье. «Прекрасно выглядишь, дорогая!» «Ничего, если мы и перейдём на «ты»,» очень мило улыбнулась мне эта лисица. Чуйка внутри пискнула, что этой дамочке что-то от меня нужно. «Да, конечно», — не стала я возражать. «Вижу, тебе всё же удалось приручить этого медведя», — окинула Анатея оценивающим взглядом. «Любовь и ласка творят чудеса», — философски отметила я. «Если только в сочетании с плетью», — уточнила блондинка. «Что ж, я рада за тебя». «А мне вот до сих пор приходится разгребать последствия того кошмара, что он тут наворотил», — кивнула она на въезд в поместье. Обернувшись, я поняла, что она имела в виду. С этой стороны ворота выглядели так, словно через них на свободу прорывалась целая вражеская армия. Тей с невинным видом похлопал глазками и пожал плечами. «Мол, не виноватый я, оно само так вышло, совершенно случайно».